Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с поправками от 30 декабря 2008 года, 5 февраля, 21 июля 2014 года. Читает Роман Ильин. Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, Утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, Стремясь обеспечить благополучие и процветание России Исходя из ответственности за свою родину Перед нынешними и будущими поколениями Сознавая себя частью мирового сообщества Принимаем Конституцию Российской Федерации Глава 1 Основы конституционного строя Статья 1 Пункт 1 Российская Федерация, Россия, есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Пункт 2. Наименование Российская Федерация и Россия равнозначны. Статья 2. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина Обязанность государства Статья 3 Пункт 1 Носителем суверенитета, единственным источником власти в Российской Федерации Является ее многонациональный народ Пункт 2 Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Пункт 3. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Пункт 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону. Статья 4. Пункт 1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Пункт 2. Конституции Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Пункт 3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории статья 5 пункт 1 российская федерация состоит из республик краев областей городов федерального значения автономной области автономных округов равноправных субъектов российской федерации глава 2 республика государства имеет свою конституцию законодательства край область Город федерального значения, автономная область, автономный округ имеют свой устав и законодательство. Пункт 3. Федеративные устройства Российской Федерации основаны на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти российской федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправие и самоопределение народов Российской Федерации. Пункт 4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны. Статья 6. Пункт 1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения. Пункт 2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Пункт 3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Статья 7. Пункт 1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Пункт 2. В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливаются гарантированные минимальные размеры оплаты труда обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Статья 8. Пункт 1. В Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, Поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Пункт 2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Статья 9. Пункт 1. Земля и другие природные ресурсы – используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Пункт 2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Статья 10. Статья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 Федеральное собрание, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, Суды Российской Федерации. Пункт 2 Государственная власть в субъектах Российской Федерации осуществляет образуемые ими органы государственной власти. Пункт третий. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти, субъектов Российской Федерации, осуществляется настоящей конституцией федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. В Российской Федерации, признается и гарантируется, местное самоуправление, местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Статья 13. Пункт 1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Пункт 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Пункт 3. В Российской Федерации признается политическое многообразие, многопартийность. Пункт 4. Общественные объединения равны перед законом. Пункт 5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственные изменения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 Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Пункт 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Статья 15. Пункт 1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Пункт 2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Пункт 3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не принимаются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для общего сведения. Пункт 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные права, чем предусматриваются законом, то применяются правила международного договора. Статья 16. Пункт 1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституции. Пункт 2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации.